Впервые за много дней он лежал не на вагонной шаткой полке, не на трясущем сидении машины, на домашней незыблемой кровати, возможно, потому долго не мог уснуть. Ко всему прочему мешали чужие запахи жилья, осознание своей бродячей доли и неустроенности. А еще недавно, прибираясь в вражное урочище из Сирова, он с основательностью вотчинника мечтал, как привезет Дарью в свой дом, поправит осиротевшее хозяйство и начнет принимать вольных поединщиков на своем родовом ристалище. Теперь был сам настолько вольным, что становилось неуютно и тоскливо, как всякому лесному жителю, вдруг оказавшемуся в бескрайней, незнакомой степи. Несмотря на громкое название «светлица», ночного света сквозь маленькие окошки проникало совсем мало, тем паче в виноградной долине не было снега. В полном мраке не различались даже крупные предметы, колонны, например, или толстая печная труба, от которой источалось приятное тепло. Поэтому он не увидел, а ощутил некое движение, вдруг возникшее в пространстве терема. От глухой стены, примыкающей к скале, отделилось нечто легкое и плотное, как сгусток темноты, и бесшумно двинулось в сторону ложа. Сначала показалось, он задремал с открытыми глазами, и этот призрак ему грезится, однако в следующий миг Ражный явственно услышал летучий и ритмичный шелест. Так шелестят босые ноги об пол, если человек крадется на цыпочках. Старуха подняться не могла. Лестница так скрипела, мертвого поднимешь. Да и что ей, бродить по ночам, квартиранта пугать? Состояние было расслабленное и полусонное. Дабы сосредоточить волю и воспарить летучей мышью, растрясать это блаженство не хотелось. И он умиротворил себя мыслью неожиданно поэтической. Так могло подкрадываться только одиночество и тут же надменно усмехнулся над собой, как над поверженным противником. Бездомность и бродяжничество вселяли неведомое прежде и вредное поединщику желание испытывать свои чувства, прислушиваться к их состоянию, редко интеллигентное самокопание, тогда как сбитому с ног Араксу следует мгновенно вскочить, утереть собственную кровь и, исполнившись яростью, броситься в бой. И пусть супостат жалеет потом, что пробудило ретивое сердце, И пусть потом его кровь, впитавшись в тело победителя, поднимет ратный дух. А не сжет муками чувства раскаяния, не распаляет воображение, не заливает ясный взор позорной для воина неврастенической пеленой, требующей услуг психолога и длительной реабилитации. Однако ночные приключения в чужом доме на этом не закончились. Едва он задремал, как яственно почуял, невероятное. Кто-то парил над ним нетопырем. Привыкший сам взирать на других сверху, он никогда не испытывал этого проникающего, душного и давящего чувства. И летучая эта тварь была куда проворнее и опаснее крылатой мышки. Она скорее напоминала ночную бесшумную сову с мягчейшим оперением, но впереди себя несла могучие цепкие лапы с когтями, способные им пробить толстую бычью шкуру или даже кость. Он физически ощутил сочетание этой нежной мягкости и грозящей неотвратимой жесткости. Лежал словно под угрожающим многотонным грузом, готовым вот-вот обрушиться. Все внимание теперь приковывалось к полету этой безмолвной птицы, вызывая чувство крайней опасности, беспокойства. Ражного кто-то рассматривал, кружа над ним, и словно наслаждаясь тем, что владеет способностью парить и вызывать в сильном мужчине эти смешные панические чувства. И чем дольше длилось кружение... Тем сильнее сковывались сухие и мокрые жилы. Вот почему так не любили соперники, когда он сам взмывал всего-то не топорел. Вячеслав приподнялся, совершенно не понимая, как следует защищаться, и глухо спросил темноту: "Ты кто?" А в голове сначала пронеслась шальная мысль, что это дух покойного водченика Булыги, которую он тут же и отверг, ибо все-таки не страдал ни в растении, чтобы в такое поверить. Потом подумала его вдове, и это показалось правдоподобным. Но чтобы воспарить с сильным ночным хищником и давить с такой мощью, надо находиться в непосредственной близости, в нескольких шагах или вообще рядом, но старуха по лестнице не поднималась. В любом случае тот, кто сейчас витал над головой, был, несомненно, женщиной, ибо только в ней могло существовать это невероятное сочетание мягкости и жесткости, способности рожать и убивать. Если он сам мысленно взмывал над соперником лишь для того, чтобы увидеть уязвимые места либо взять незримый след, то эта женщина попросту находилась в состоянии правила и витала в воздухе немыслию, сама парила под темным потолком. Уражного начало срываться дыхание, как бывает от сверхнапряжения. Вдруг заныла старая рана в боку, и та незначительная, оставленная медной пуговицей. В глазах поплыли красные круги, При этом лицо раздавливало, как от перегрузки на боевом истребителе. И еще было чувство, будто ему повязали тонкую, но суровую нить, стягивающую голову по бровным дугам и ушам. Но в следующий миг все прекратилось. Словно незримый могучий соперник выпустил его из объятий. Вячеслав раздышался, словно на ристалище, получив в кулачном зачине удар под дых, и в тот же миг услышал удаляющийся шорох босых ступней. Потом что-то негромко хлопнуло, будто притянувшаяся вакуумом крышка, и все стихло. Он запоздало вскочил, ошарил руками пространство вокруг лежанки, пошел по светлице, натыкаясь на колонны и стены. В глазах все еще рябило, и даже окон было не различить. Он понимал, искать кого-либо уже бессмысленно, и все равно некоторое время бродил, как обиженный слепой. Потом еще долго стоял у лестничного проема. Старуха похрапывала на печи, постукивали старомодные ходики и более ни звука. Сон отлетел напрочь, и чем больше разный прокручивал в памяти все произошедшее, тем отчетливее осознавал, порхающая сова или, скорее, женщина-аракс в состоянии правила были реальностью, а не плодом воображения. То есть в доме вотченика появлялся еще кто-то, и не призрак, а человек, владеющий способностью летать и видеть невидимое. И это обстоятельство его не расстроило, а, напротив, подогрело некое злое и мстительное любопытство. Под утро, когда сумятица в голове улеглась, ражный все-таки заснул. И, проснувшись уже засветло, будто продолжил прерванный ход мыслей, только уже осветленных сном. Конечно же, вдова живет здесь не одна. Когда вчера вошли в этот причудливый дом, русская печь была протоплена. Иначе бы за трое суток, что старуха ждала его, торгуя на рынке, всякое бы остыло. Да и каменный этаж выхолодило бы напрочь за такое время. И этот истопник наведался к нему светлицу, дабы взглянуть на гостя и попытать его уязвимые места. Прежде чем спуститься вниз, Ражный прошел по покоям вотчинника и посмотрел в окна. Кроме затянутых лесом склонов гор, виноградника да ульев, никаких признаков близкого села, жилья и соседей. Разве что приземистый каменный сарай, врезанный в склон, Да у самой реки торчит крыша, судя по размерам банная, и дымок из-под застрехи курица. Верно вдова и впрямь вздумала его попарить. Дом был поставлен на узком горном мысу с расчетом на уединенное существование среди не совсем уютного мира и инородцев, до сих пор промышляющих воровством и разбоем. Стыло тыла, от гор его защищал высоченный неприступный останец, а с трех других сторон открывался вид на многие километры так что подойти или подъехать незамеченным очень трудно. Граница снега отбивалась по склонам гор на полкилометра выше, по Чернолесью, а ниже, по Буковинам и Каштановым лесам, он, видимо, таял и стекал ручьями в речушку, бегущую по узкому лесистому ущелью. Скорее всего, это и была Дивия-река, или по-старому Аракс. И впрямь, на первый взгляд, Эдакирайский уголок, где зима вряд ли бывает. Представительный, горделивый портал виноградного погреба у сарая до сих пор увид зеленым плющом. На винограднике свежая росная трава. Кажется, даже пчелы летают на утреннем санцепеке. Правда, дувал возле усадьбы, сложенный в сухую, местами рассыпался. Местами вовсе превратился в бесформенные руины. Особенно одна сторона, примыкающая к речке. И старинный каменный мостик на дороге заметно обветшал, Сложные сплетника арочные быки были подточены высокой весенней водой и требовали срочного ремонта. Ражный поймал себя на мысли, что озирает окрестности хозяйским придирчивым взором. Не так-то просто оказалось избавиться от водчинных привычек. И отсюда же, из терема, он высмотрел предполагаемое место ресталищ. Ниже по склону, за виноградниками и дымчатым каштановым перелеском, поднималась могучая, по-зимнему черная дубрава обрезанная с одной стороны высокой речной излучины. О полете совы над ложем светлицы Светлице словом не обмолвился. Однако за завтраком как бы не значай, спросил, есть ли здесь сотовая связь. И вдова вдруг сполошилась. — Ты что, с телефоном приехал? Мобильника у него давно не было, с тех пор, как отправился в Сирое, где связь с миром отсутствовала всячески. — Нет, вообще спрашиваю, — отозвался Вячеслав. — Коль Магату станет позвонить, скажешь, — заявила вдова. — Тут в одном только месте берет. На горе. Сам не вздумай звонить. Найдут. Они по мобильнику быстро находят. Не такая уж и замшелая оказалась вдова-вотчинника. В средствах связи даже разбиралась. Он попытался завести житейский разговор с единственной целью — выяснить, живет ли кто еще в урочище и приходят ли гости. «Тебе одной здесь не скучно?» — спросил мимоходом. «По хозяйству кто-то помогает?» И наткнулся на подозрительность. «К чему это спрашиваешь?» «Ну, кто-то вчера печь вытопил», — заметил он. «А сегодня гляжу и баню. Ты же и на улицу еще не выходила». «Беда с этими вотчинниками!» — уклонилась от ответа. «Вольный бы сроду не спросил. А что еще заметил?» «Не заметил. Почувствовал», — признался Вячеслав. Кто-то ночью по светлице ходил, на цыпочках. И шаги слышал. Шорох и движения были. какой-то миг словно ветром опахнуло. Кто-то был. Но про полет совы умолчал. — Да, Сергей воин, худые твои дела, — заключила вдова. — Это тебе блазница. Тоскуешь ты сердечной тоской. Слышал, у тебя сыч избранную названную невесту увел из-под носа. По ней сохнешь-то. Подарь — Она здесь ни при чем, — пробурчал он. — Я точно слышал и ощущал движение. — Ничего, тоску полечу, клен клином вышибают. Самоуверенность старухи его раздражала. — Кто все-таки печи топит? — Любовник, — ехидно усмехнулась она. — Абхаз один. С гор спускается, когда позову. Печь топит и меня греет. Такой расклад устраивает? — Меня всякий устраивает. Вражный встал из-за стола. «Благодарствую за хлеб-соль. Пойду места посмотрю». «Далеко не уходи», — предупредила старуха. «Скоро баня будет готова. Берье в сундуке заготовлено. Сундук светлицы. Свою одежду постирай. От нее пожарищем воняет. У меня служанок и прачек нет. Сходишь-попаришься и дома сиди». «Может, сразу меня под замок?» «Я на базар поеду. Ты домовнищить останешься», — серьезно сообщила вдова. «Так что гуляй в пределах видимости». Народ сейчас в горах всякий ползает. Случаются террористы, набегают по незнанию. Бандиты. Князья безмудрый муравейник расшевелили. Только смотри, не обижай никого. Кого здесь можно обидеть? Пустыня кругом. Бандитов, например. Придут, не трогай. Иначе потом греха не оберешься. А сейчас помоги мед загрузить. И повела в хозяйственный каменный сарай, где стояло два огромных чана, доверху набитых гроздьями винограда. «Вот, плесневеет уже», — опять заухала вдова. «Давить надо, а некому». «Хорошо, оптового покупателя нашла на мед». Ражный вынес несколько фляг с медом, четыре поставил в багажник и две в салон. Тем часом вдова успела накормить курят в курятнике, пристроенном к сараю, и собрать яйца. «Это тебе на пропитание», — крикнула, ковыляя к дому. Она, видимо, утром все-таки побрилась. А тут причепурилась перед автомобильным зеркалом, подкрасила губы и села за руль. «Завтра вечером вернусь», — предупредила. «Дорога на перевалах тяжелая, не чистят пока. Каждый день туда-сюда не наездишься. Электростанцию с потемками заводи. Бензин экономь». И укатила по тряской каменистой дороги. Проводив ее, Вячеслав спустился к рубленой бане, прилепленной на уступе возле самой речки, и впервые облегченно вздохнул. В дивье и в все-таки были маленькие радости. Баня топилась по-черному и оказалась уютной, чистой, со свежевыскобленными полком, лавками, да еще жаркой, совсем неугарной. Он запарил веник, поддал кипятка на раскаленную каменку, заткнул отдушину, чтобы прогрелись стены и пар выставился. Затем пошел в дом искать белье с казенной одеждой. Почудилось, от своей и впрямь пахло пожарищем. Но, оказавшись в каменном низу, Не удержался и сначала обследовал жилище вдовы. На первый взгляд секретов в нем не было. Ни потайных дверей, ни черных ходов. На нижнем ярусе один только закуток возле печи. Запертая, на замок темная кладовая, и даже люка нет в полу, а значит и подпола. Зато на втором, антресольном, шесть крохотных каморок, обшитых вагонкой. Аккуратных, аскетичных, с окнами-бойницами и деревянными кроватями. И все застелены, как в гостинице или казарме, одинаковым бельем, видимо, для туристов или почетных постояльцев, а на остальном пространстве дощатые нары. В терем воченика попасть можно было лишь по внутренней лестнице, хотя была еще одна дверь, что вела на подвесное гульбище, выходящее на южную сторону. Глухая северная стена, вплотную примыкающая к каменному останцу, также не имела и намеков на потайной ход. Плотная рубленная из заструганных, покрасневших от времени бревен и напоминающие музей средневекового оружия. Похоже, вотчинник занимался коллекционированием, но собирал все подряд, с единственной тематикой – воинской. Между копий, щитов, мечей и алебард висели патронные винтовки начала XIX века. Сабли, ятаганы и пороховницы соседствовали с боевыми топорами, мушкетами и пищалями. Только кривые засапожные ножи и наручи, основное историческое оружие засадного полка, занимали почетное место на двух растянутых шкурах снежных барсов. Ражный на всякий случай оттянул их края, спрятать двери или даже маленький люк под ними было невозможно. Но ведь откуда-то явилась ночная тень, гуляющая по светлице на цыпочках, кто-то давил его грозным совиным взором, угрожал когтями, не призрак же усопшего вотчинника». Сундуков в тереме оказалось два. Один, окованный, громоздкий и тоже музейный, был заперт и покрыт рогожным ковриком. Из замка скважины второго поменьше и попроще торчал старинный кованый ключ. К тому же, стоило его отомкнуть, заиграла простенькая музыка, напоминающая бой часов, эдакая охранная сигнализация. Вдова и впрямь заранее позаботилась о постояльце, причем, зная его вкусы, и приготовила... Солдатское белье, просторную льняную рубаху, такие же брюки и зимнюю камуфлированную форму, увязанную в отдельный узел вместе с горными ботинками. Даже размер подходил. Правда, мимолетная радость в тот же миг и угасла. Вот она, казенная одежда, чужие стены, пространство, даже воздух, пропитанный запахом горной лаванды, неведомой в средней полосе России. Удел безводчиного арахса. За волю надо платить. С этими мыслями он испустился спустился к бане, и чтобы отвязаться, поскорее выпарить из себя прошлое, сбросил одежду, словно змеиную кожу, рывком отворил дверь, влетел сумрачное чрево. И первое, что ощутил, отсутствие банного жара. Баня не настоялась, а выстудилась. И еще пронзительный запах лавандового масла. Если в светлице он был едва уловимым, ненавязчивым, то здесь густым и насыщенным. А точно помнил, ничего такого не почуял, когда в первый раз заходил, чтобы сдать на каменку и заткнуть продых. Пахло обыкновенно, как пахнет во всех банях по-черному, чуть горьковатым зноем разогретых закопченных стен. Ведь специально нюхал, проверяя на угарный газ. Оконце было единственным, низким, поэтому свет тонул в черных смолистых стенах. Однако и в полусумраке сразу же увидел дубовые листья на полу и полке. Кто-то уже попарился и веник измочален так, что превратился в метлу, а в шайке, где был запарен, трава, цвет лаванды. Нет, не зря Слаб спровадил его в сирое. Ражный и в самом деле утратил ярое сердце и стал чувствительным ко всему, мимо чего раньше проходил, не задумываясь. И теперь ощущение чужого места наслоилось еще и на чужой запах, который показался приторным, мерзким, ненавистным. Он выплеснул на улицу шайку с отваром, открыл на распашку двери, отдушину, и голый сел на деревянную ступень лестницы, ведущей к речке. Не для гостя вытопили баню, все равно уже не попариться, разве что помыться горячей водой. Запах этих южных растений теперь напоминал одно – бездомность, непрекаянность. Он сидел, взирал на себя со стороны и презрительно усмехался, оправдывая решение пересвета. С отроком и впрямь достойно выходить на боярское аресталище, но разве что сойтись в потешном поединке. Даже умыкнувшего невесту сыча понимал. И неожиданно увидел на сухих ступенях мокрые следы, уводящие вниз. Кто-то прошел на цыпочках, отпечатались только узкие, явно женские пальчики. Лишь в одном месте целая изящная ступня малого размера. И еще рядом со следами оказался дубовый лист, упавший с тела. Ражный встал и тут же сел, вспомнив, что голый. А там внизу, в глубоком, врезано в камень русло. вдруг словно рыба плеснула, нарушив мерный шум реки. Вячеслав попытался сам взять след и сначала, расслабившись, отпустил на волю нетопыря. Однако послушная всегда и чуткая летучая мышь испуганно забилась где-то у затылка, не в силах оторваться. Пространство впереди оказалось непроглядным, серым, и еще разлинованным зигзагообразными сполохами, ни единого цветного знака. Причем сразу же заломило виски, и вновь проявилась нить, стягивающая голову. Такого еще не бывало. Всякий человек или любое теплокровное существо непременно оставляло за собой шлейф, напоминающий тепловой инверсионный след, долгое время не таявший в воздухе. И по нему, как по компасу, можно бежать хоть сутками, ориентируясь по степени яркости, и цветному наполнению. Подобным зрением обладали дети, но до той поры пока не зарастет родничок. Волки и охотничьи собаки, произошедшие от волков, а также лисы, шакалы, дикие коты и некоторые хищники кошачьей породы. Все те, кто способен был добывать пищу засадной ловлей или долгим преследованием добычи. Тот же нетопырь словно был ослеплен яркими лучами солнца, и завис вниз головой, вцепившись когтями в затылок. Ражный попытался отвлечься, поволчьи встряхнулся всем телом, разгоняя кровь по телу, и снова мысленно творил давно заросшие теме, как отворяют клетку с птицей. На сей раз летучая мышь даже крылами не забила, так плотно было перекрыто пространство над головой. Он вспомнил полет совы, давящей боли и удушья, и не догадался, а почувствовал, что напрочь лишился своей коронной способности парить нетопырем и видеть мир в иной его ипостась. То, что не отняли в сиром, что не поделили на число насельников печального урочища, в одну минуту изъяли в благодатном дивье, причем без всякой борьбы и условий. Открытие было внезапным и ошеломляющим, как удар соперника, овладевшего верчением волчка в сече, только безболезненным если не считать мерный и тягучий звон в ушах. Гражный вскочил и побежал вниз, прыгая через ступеньку и наливаясь пружинистой горячей силой. Опоздал всего, может быть, на полминуты. Как раз на то время, пока гадал, что же произошло. Кто-то вышел из-за мутка на речке и, оставляя мокрые следы, ушел по галечному откосу. Он вернулся в проветренную и прохладную баню и то ли уже принюхался, то ли запах лаванды впрямю летучился. В любом случае уже не раздражал и не вызывал отвращения. Ражный все же надеялся исторгнуть, выпарить из себя это незнакомое состояние, очиститься огнем и на всякий случай поддал на каменку целый ковш. Однако взметнулся лишь толп мокрого тумана. Утешаться оставалось единственным. По крайней мере, он теперь точно знал, что вчерашний призрак в покоях вотчинника не плод воображения и не дух булыги, а имеет плоть по крайней мере, оставляет следы. И еще владеет способностью подавлять летучую мысль, приземлять до степени перегрузки, когда не только витать в воздухе, но даже рукой и ногой трудно пошевелить. Только если имеет плоть, то каким образом проникает в светлицу, на самый верх дома, через крышу и чердак? Он посидел на полке, однако даже не вспотел, после чего вымылся, переоделся в чистое и пошел в дом. Первым делом обследовал потолок светлицы, который удерживался крашенными черными балками и витыми колоннами. Дом вотченик строил основательно, на века и без всяких излишеств. На чердак можно было попасть только с гульбища, куда выходила застекленная дверь, сейчас наглухо закрытая и заклеенная бумагой. И все же он еще раз обошел покоя и даже половицы осмотрел. Заглянул под ложе. По сути, замкнутое пространство, проникнуть в которое можно лишь по лестнице. И это обстоятельство еще больше распалило любопытство, однако до ночи оставалось слишком много времени, чтобы сидеть и ждать явления призрака. Глаз зацепился за черную дубраву, и мысль в тот же час поглядеть дивье и пригасила все иные. Он запер дом на ключ и отправился напрямую через виноградник, на ходу машинально отщипывая мелкие, неснятые грозди. Перезревшие ягоды таяли во рту, И уже отдавали винным вкусы, шел с оглядкой, помня наставления вдовы. Однако, когда перескочил дувал и ступил в каштановый перелесок, потерял дом из виду. Дубрава оказалась перемежку с буковыми деревьями. Под ногами шелестел толстый лиственной подстил. В кронах сидели молчаливые вороны, и отовсюду, как и во всех расщелях, сквозило предощущение будущего поединка. Ражный довольно скоро отыскал поклонный дуб почему-то увешанный конскими подковами, их не встречал нигде и почти сразу наткнулся на ристалище. Точнее, определил его по запаху. Борцовский земляной ковер был сплошь покрыт лавандой, высохшей на корню во время цветения и синий, как плащ девицы. Скорее всего, посеяли по осень, поэтому она лишь расцвела и вызреть не успела. Вдова и прям заботилась о своей дубраве, как воченица, хотя, судя по всему, На Ристалище давно не было схваток, по крайней мере в этом году. По лавандовому полю не ступала нога человека. Ражный с торжествующим удовольствием скинул ботинки, однако не хватило отваги и задора помять его ногами, пройти босым крест-накрест, использовать свое право первой ночи. За всю свою историю Аракса открыли и сделали обычаем множество примет и поверий. А это знакомство, вернее даже совокупление с Ристалищем, ценили особенный. Считалось, земля дает силы и удачу тому поединщику, кто первым вступил на нее. Поэтому все араксы отроческого возраста, получив поруку и прибыв к месту схватки, стремились отыскать Дубраву с ристалищем и снять с него сливки земной силы. Он потоптался на краю поля и, натягивая ботинки, вдруг ощутил спиной чей-то пристальный взгляд. И на мгновение замер, после чего сделал стремительный кувырок вперед Эдакий боевой разворот. Однако в Дубраве никого не было, и даже тень не мелькнула между черных стволов. Разве что одинокий ворон, безбоязненно сидя на голом нижнем суку, смотрел неподвижными круглыми пуговицами блестящих глаз. Нуражный на сей раз чуял не птичий взор, человеческий, причем светлый, голубоглазый, и с этим же ощущением он возвращался назад, едва сдерживаясь, чтобы не оглянуться. Отсутствовал он около часа, Вернее, столько времени вотчина Булыги была вне пределов видимости. Перемахнув через оплывающий дувал, Вячеслав резко остановился и напрочь забыл о том, что чувствовал за спиной. Из печной трубы дома шел дым. Второй, более густой, курился из другой, железной трубы над хозяйственным сараем. Этот сарай был ближе к винограднику, поэтому он подкрался и сначала узрел, что куры в пристроенном сбоку деревянном курятнике жадно клюют, только что насыпанное зерно. Никаких автоматических кормушек не было. Впрочем, как и запасов кормах где-то рядом. То есть кто-то пришел и насыпал им пшеницы, причем несколько минут назад. Ражный огляделся, прислушался и на цыпочках подобрался к двери сарая. Резко ее распахнул. Сначала в лицо дохнуло забраживающим виноградом и только потом донесся запашок горелого тряпья. Большая варочная печь Поддымливало сквозь неплотно лежащие кольца комфорок. Труба требовала чистки. Когда Вячеслав открыл топку, увидел свою одежду поверх разгоревшихся поленьев.